Одним словом, обдняги были принесены в жертву юридической формуле. Филипп или кто-то другой разрешил подобную же задачу следующим способом. После того, как он весьма решительно присудил одного человека к уплате другому очень большого штрафа, обнаружилось, что это его решение было неправильным. С одной стороны, приходилось считаться с доводами справедливости, с другой с доводами юридических норм. Он принял и те, и другие, оставив приговор в силе и из своих средств вернув осуждённому уплаченный им штраф. Но тут дело оказалось по-правилам. Люди же, о которых я говорю, были самым непоправимым образом повешены. Мало ли, приходилось мне видеть приговоров более преступных, чем само преступление. Все это вызывает у меня в памяти мнение древних. Тот, кто стремится к некой общей правде, вынужден допускать неправду в частностях, и тому, кто хочет справедливости в делах великих, приходится совершать несправедливость в мелочах, а правосудие человеческое действует неправильно. на манер медицины с точки зрения, которая всё полезное тем самым правильное и честно. Припоминается мне и положение стоиков о том, что в своём творчестве природа большей частью попирает справедливость, и учение теленаевков, что не существует вещей, которые были бы справедливы сами по себе, ибо правосудие создают обычаи и законы. И его зрение феодорян, полагающих, что для мудрого воровства, святотатства и всякого рода разврат, вполне допустимы, если он убежден, что они ему на пользу. Тут ничем не поможешь. Я, подобно Алкивиаду, никогда, насколько это было бы в моих силах, не вручил бы свою судьбу одному человеку. Так, чтобы жизнь моя и честь зависели от ума и лукакости моего защитника больше, чем от моей невиновности. Я скорее доверился бы трибуналу способному отдать должное и моим добрым делам, и моим проступкам, на которые я могу надеяться, даже опасаясь его решения. Безнаказанность, недостаточное воздаяние человеку, который делает больше, чем просто не совершает преступления. Наше правосудие протягивает нам лишь одну руку, да и ту левую. то левую. Кем-то не будь, без ущерба не обойдешься. Китайское царство, не имевшее с нами общения и не ведавшее наших законов и наших искусств, тем не менее во многом их превзошло. История его учит. Насколько мир обширнее и разнообразнее, чем древние и даже мы сами полагали. Так вот, в Китае чиновники, которых государь посылает обследовать состояние провинции, не ограничиваются наказанием тех, кто недобросовестно выполняет свои обязанности, но и весьма щедро раздают награды тем, кто делает возложенное на него дело особенно ревностно и с большим силом. Тщанием, чем того требует простой долг. Люди являются ко тем посланцам государя не только чтобы защищаться, но и чтобы получать поощрение не только за вознаграждение, но и за подарком. Слава богу, ещё ни один судья не говорил со мною в качестве именно судьи по какому-то не было делу. Моему лично или другого лица, уголовному или гражданскому. Не бывал я и ни в какой тюрьме, даже хотя бы из любопытства. Воображение у меня так развито, что даже один вид тюрьмы мне неприятен. Моя потребность в свободе так велика, что если бы мне вдруг запретили доступ в какой-то уголок, находящийся где-нибудь тюрьмы, «В индийских землях я почувствовал бы себя в некоторой степени ущемлённым. Я не стал бы прозябать там, где я вынужден был бы скрываться, если бы где-то в другом месте можно было обрести свободную землю и вольный воздух».